Глава 16. Орден Красного Знамени. Володя, ты дурак? возмущённо воскликнула Наталья, когда я пересказал ей эпизод давней встречи с нашей знакомой. Почему ты просто-напросто не взял её за руку и не привёл в милицию? Чтобы милиция сдала её в ЧК? ответил я вопросом на вопрос. Чтобы милиция отвезла её в детский дом? Терпеливо сказала сотрудница коминтерна. Про покушение на сотрудника ВЧК, кражу оружия ты мог бы не упоминать. Как чекист, ты обязан заботиться о людях. Не спорю, только сама-то девушка захочет ли в детский дом. Есть у меня подозрение, что там не лучше, чем на улице. Скажи лучше, у тебя в редикюле всё на месте? Деньги там, документы, губная помада? Всё на месте, отмахнулась Наталья. Я с утра на службу пришла, проверяла. Удивилась, куда браунинг делся, но решила, что в номере оставила. Да, а чего ты такой невесёлый? вспыхтела моя подруга. Подойдя ко мне ближе, обняла и уткнулась лицом в грудь. Володька, ты на меня обиделся, да? Ну прости, дура я старая, глупости говорю. Я просто перепугалась, за тебя испугалась. Я прижал к себе женщину, обнял, вдохнул запах волос. Отчего-то вспомнился дом, дочка, и не взрослая, как теперь, а совсем маленькая. Когда собирала на улице в кармашке платятся помни и ракушки, за которые она принимала фисташковые скорлупки, а семена тополя называла кукуносики. Сразу ризанула по сердцу, захотелось домой, повидать девочку. Это к рискую вернуться, когда дочери станет столько же лет, сколько Наталья. Кто знает, может у меня и внуки появились. И как там жена? Странно. Слегка отстранилась от меня Наташа. Такое чувство, будто я совсем маленькая, а отец берёт меня на руки. Так ты ещё маленькая и есть, усмехнулся я. На самом-то деле я старый, а ты молодая, просто ты этого понять не хочешь. Угу, промычал старый член партии, утыкаясь мне в грудь. Но от объятий нас отвлёк стук в дверь и появление Артузова. Наталья Андреева, добрый вечер. Прошу прощения, но вынужден забрать вашего кавалера. Владимир, нас с тобой срочно вызывают, авто ждёт. Артур не стал говорить при посторонних, кто вызывает, куда, но и так ясно. Если автомобиль, то кто-то из очень высокого начальства. В прошлый раз это был Троцкий, а теперь кедровый автомобильный положен. Значит, тебя очень хочет видеть товарищ Зирджинский. Подтвердил мои мысли Артур. И срочно, да для чего не спрашивай, сам не знаю. Неужели успел прочитать мой рапорт? Ну и ну. Кабинет Дзержинского я много раз видел на фотографиях. Небольшой письменный стол с двумя телефонами, два кресла для посетителей, кожаный диван. В правом углу изразцовая печь, слева часы, показывавшие, кстати, 10 часов 32 минуты. Феликс Эдмундович, тоже сто раз виденный на фотографиях и картинах, украшавших кабинеты моих коллег, да что там, в моём он тоже наличествовал, отличался от своего образа, как отличается любой живой человек от собственной, порой и не слишком удачной копии. По привычке начал сопоставлять настоящего железного Феликса с актёрами, игравшими его в кино. Как ни странно, но больше всех его напоминал наш доморощенный Шерлок Холмс Василий Леванов, исполнивший роль первого чекиста в каком-то старом фильме. "Садитесь, товарищи", поднял голову Дзержинский, отвлекаясь от чтения какой-то бумаги, извлечённой из красной папочки. Одно из кресел занято. Там сидел секретарь партячейки, поминутно вытиравший грязным платком лысину. Гортузов сразу ушёл на диван, а я занял второе кресло. Товарищ Белёв, у меня к вам вопрос. Отчего вы не смогли сразу помочь товарищу Аксёнову, вынудив его обратиться в оркбюро? поинтересовался Дзержинский. Или вы считаете, что у меня много времени, чтобы вникать во все текущие дела? Феликс Эдмундович, проникновенно начал Белёв. Я объяснил Аксёнову, что он должен подать в нашу партийную ячейку заявление, приложить фотографию. Его дело будет рассмотрено на ближайшем собрании. Видимо, он меня неправильно понял. Думаю, Аксёнов был просто пьян, иначе не стал бы отвлекать по мелочам председателя ВЧК. С дивана раздался приглушённый хохот Артузова. Извините, товарищ Дзержинский, не удержался, пояснил Артур. Я знаю Аксёнова больше года. За это время Владимира Ивановича ни то, что пьяным, но даже выпившим никто не видел. Подозреваю, он вообще ни разу в жизни не пил. Было однажды, признался я, в госпитале после операции врач полстакана спирта налил. Думал, умру. Я сказал чистейшую правду. А какая разница, что она из другой жизни? Если бы товарищ Аксёнов утром был пьян, я бы это уже заметил. Холодно сказал Дзержинский. Мне очень не нравится, товарищ Бельёв, что вместо того, чтобы признать ошибку, вы пытаетесь облогать своего товарища. А ещё больше не нравится, что вы считаете незаконное исключение из коммунистической партии мелочью. Товарищ Дзержинский, вы меня неправильно поняли, заявил секретарь партячейки. Я не сказал, что Аксёнов был пьян. Я сказал, что мне показалось, что он пьян. И я не считаю мелочью это дело. Просто Аксёнову не стоило бы тратить ваше драгоценное время, чтобы решать личные вопросы. Товарищ Белиёв, вы слишком многословны. Как говорил мой дед: "Венцы и слуха ямнеймов, завше шкоди сбыток слов", сказал Дзержинский. Касательно товарища Аксёнова, завтра он должен получить партбилет, где датой вступления в партию будет стоять август 1918 года. Поднёс ладони, пресекая возражение Белёва, председатель вычека продолжил: Вы исключили человека из партии, не поинтересовавшись, где он и что с ним? Товарищ Аксёнов, а где же вы были в июле этого года? Вначале в тюрьме, потом в концлагере на острове Мудюк, потом, когда бежал вместе с другими товарищами в лесах, коротко сказал я. Белёв, вы всё поняли? спросил Дзержинский. Понял. Угрюмо буркнул секретарь, но потом всё равно принялся спорить. Ну, товарищ Дзержинский, откуда я могу знать, где находится тот или иной чекист? У Аксёнова есть непосредственное начальство. Вон, оно здесь сидит. Почему Никедоров, не ни Артузов не поставили меня в известность? Артур Христианович, а вы где находились в июле? поинтересовался Дзержинский, жестом давая понять Артузову, чтобы тот не вставал. В июле я занимался делом в Атцисе, сообщил Артур. Товарищ Белёв, вы слышали? Это не руководители отделов должны бегать за вами и сообщать, куда и зачем отправлен их сотрудник. Это вы сами должны всегда быть в курсе, где находится член нашей первичной организации: жив он или в секретной командировке. Вы же ведёте себя не как большевик, а как бюрократ. Значит так, Хлопнул Феликс Эдмундович ладонью по столу, словно бы подводя итоги. Завтра вы напишете заявление о сложении с себя полномочий секретаря партячейки, сдадите дела заместителю. Я подумаю, как вас использовать дальше, но в ЧК крючкотвором и бюрократом делать нечего. Всё, вы свободны. Я думал, что секретарь начнёт спорить. Должность секретаря выборная, Нобелёв, потеряв половину веса и уменьшившись раза в 2, нанегнувшихся ногах пошёл к выходу. Мы с Артузовым переглянулись, решив, что и нам пора уходить, но Дзержинский кивнул Артуру, мол, садитесь ближе, и тот занял опустевшее кресло. Товарищ Артузов, что вы решили с Михаилом Сергеевичем о возвращении Владимира Ивановича в Архангельск? спросил председатель ВЧК. И насколько целесообразно это возвращение? Не станет ли опасно? У товарища Аксёнова изначально сложилось опасное положение, сказал Артузов. В Архангельске, в отличие от Сибири или Крыма, очень слабое подполье. Ему там была не наковы операция. Тем не менее, Владимир Иванович прекрасно справился с поручением, поставленным перед ним в ЧК и РВС. Это я знаю, кивнул Дзержинский. Словно бы вспомнив о чём-то, выдвинул ящик стола, вытащил оттуда какую-то коробочку, встал. Мы с Артузовым снова переглянулись и тоже встали. "Товарищ Аксёнов", сказал Дзержинский. "Именем Всероссийского Центрального исполнительного комитета республики за мужество, проявленное при выполнении особого задания, я уполномочен вручить вам награду орден Красного Знамени". Совершенно растерянный, я взял коробочку, потом спохватился, переложил её в левую руку, потому что Дзержинский уже протягивал мне свою правую для рукопожатия. Пожимая крепкую ладонь председателя ВЧК, чуть не ляпнул: "Служу России", но успел поправиться и глухо произнёс: "Служу трудовому народу". Поздравляю, пожал мне руку и Артузов. Дзержинский, успевший сесть, передал мне свёрнутый в трубочку лист плотной бумаги. Грамотовцык, пояснил Феликс Эдумндович, улыбнувшись, спросил. Разочарованно, обычно ордена вручают перед строем под барабанный бой. Более того, я хотел вручить вам награду после вашего возвращения, но решил, что это лучше сделать сейчас. Я лишь пожал плечами. Прекрасно понимаю, что нашему брату особых торжеств не устраивают. Даже там, в относительно спокойное время, мне вручали награды на обычном совещании, где присутствовало не больше пяти человек. "Я даже пока не разрешу вам носить этот орден", сказал Дзержинский. "Будете надевать его потом, на особо торжественные даты". Давая понять, что торжественная часть закончена, Феликс Эдундович повернулся к Артузову, а тот, словно бы и не было паузы, сказал: "Владимир Иванович, сумел раскрыть английского резидента, действующего в нашей стране более 10 лет. Возможно, он покинет Россию вместе с белыми. Пока этот Зуев здесь, нужно вытащить из него максимальное количество информации. Мы считали, что товарищ Аксёнов уйдёт на ту сторону, как только для него сумеют найти окно". Я уже делал соответствующий запрос в особый отдел шестой и седьмой армий, но оттуда сообщили, что пока ничего не получается. Старые связи либо утеряны из-за наступления то белых, то наших, либо люди, осуществлявшие перевод наших агентов за линию фронта, погибли. Неужели и мой проводник Феропунт, которого я с удовольствием бы отправил в Мирыной, тоже погиб? Даже не знаю, жалеть о нём или нет. Пожалуй, пока можно и пожалеть, так как он бы сейчас пригодился. Можно попытаться использовать каналы архангельского подполья, но там не всё благополучно. Зафиксировано два случая, когда подпольщики пропадали, не выйдя на связь. Есть риск, что Владимир раздадут контрразведке. Поэтому вопрос перехода через линию фронта товарищу Аксёнову придётся решать самостоятельно, продолжал Артузов. Ну ни фига себе. Я что, должен теперь один передцы в тыл? Это как они себе представляют? Вот я не очень хорошо. Владимир Иванович, как вы видите переход? спросил Дзержинский, словно подслушав мои мысли. Я хотел сказать: "Никак не вижу", но коробочка с ордином, которую я так и держал в руках, оказала странное действие. Сжав её покрепче, сказал: После побега из плена у меня сложились неплохие отношения с бойцами стрелковой бригады. В частности, я знаком с командиром бригады Терентьевым, её комиссаром Спишиловым, а ещё с командиром кавалерийского отряда Хаджимуратом. Этот отряд некогда действовал как партизанский. Думаю, у него сохранились связи с местным населением. Надо попробовать, а если что, стану импровизировать. Мне кажется, мне помогут. Хорошо, кивнул Дзержинский. Думаю, детали и сроки вы обсудите с товарищами Кедровым и Артузовым. С Михаилом Сергеевичем обсудить не получится, вмешался Артузов. Кедров сегодня утром выехал в Сибирь. В Сибирь? нахмурил лоб Дзержинский, потом кивнул. Ах, да, совсем забыл. Стало быть, все вопросы вы решите сами. Я не стал выяснять, с чего этомуй начальнику ехал в Сибирь, если там идёт война с Колчаком. Если нужно, Артузов сам расскажет. Есть какие-то вопросы? Отвёл у нас взглядом Феликс Эдумндович, давая понять, что аудиенция закончена. Один вопрос, не удержался я. Разрешите показать орден одному человеку. Артур старательно отвёл смеющиеся глаза, зато Дзержинский широко улыбнулся. Надеюсь, она надёжный человек. Очень надёжный Феликс Эдумндович. Ответил за меня Артузов, член партии большевиков с дореволюционным стажем. "Да?" с удивлением окинул меня взглядом Дзержинский, словно хотел спросить, не слишком ли я молод для отношений с большевиком с дореволюционным стажем, но не стал. Ввидь от Дзержинского и кивая усталому секретарю, Артузов вдруг попросил: "Дай орден подержать". Спохватившись, махнул рукой. Ладно, давай ко мне зайдём, там и потрогаю. Кабинет Артузова располагался на втором этаже. Он был поскромнее, чем кабинет Кедрова, а уж тем более самого Дзержинского. Но всё равно, свой кабинет на Лубянке даже сегодня это нечто. Освободив меня от шинели, в которой я пришёл на аудиенцию у председателя, Артузов начал рассматривать награду. А потом, прикинув, на каком месте должен располагаться орден, ухватил шило для бумаги и приказал. Снимая одежду, Артура я стесняться не стал, и скоро мой начальник уже привинчивал орден Красного Знамени к моей гимнастёрке. Зеркало здесь. Заботливо открыл Артузов дверцу шкафа. Ух ты, какой я красавец! Я же совсем забыл, что первые ордена Красного Знамени полагалось носить на красной розетке, а с ней, пожалуй, и даже лучше. Между прочим, ты первый из наших, кого наградили, сообщил Артур. Скажу честно, мы с Кедровым чуть на слюну от зависти не изошли. Твой орден тебя скоро найдёт, утешил я Артузова, пытаясь вспомнить, в каком году моему начальнику дадут орден. Не то в 21, не то в 22. -м. Так что ждать осталось недолго. Артур только махнул рукой, мол, не сыпь мне соль на рану, потом сказал: "Володя, учти, я тебе могу дать дня 2 или 3, а больше ни-ни. Если начнётся наступление, твоего англичанина ловить станет поздно". Я хотел сказать, что наступление начнётся лишь в январе, так что время у меня ещё есть, но не стал. Сколько его, того времени? Добраться до Вологды кладём двое суток. Потом до Пениги ещё двое. Неделю передсу до Архангельска. Нет, неделя слишком оптимистично. Правильнее закладывать две. А мне ещё обустраиваться, так что лучше поторопиться. Давай 2 дня, попросил я. Один день мало, а 3 уже много. Знаешь, Михаил Сергеевич правильно сказал. Если аксионова в собственном номере не найдёшь, ищи его где-нибудь у женщин. Он, кстати, про твою невесту говорил, из череповца. Не то чтобы осуждает, но так удивляется. Да я сам удивляюсь, пожал я плечами. Ладно, с сердечными делами сам разбирайся, они к нашей работе отношения не имеют. Скажи лучше, что тебе понадобится для Архангельска? Сколько денег собираешься брать, каких? Если дашь фунты или золото, прекрасно. Я исхожу из того, что мне в Архангельске жить примерно 2 месяца, пока наши не подойдут. На работу устраиваться нет смысла. Возможно, что и линию фронта переходить придётся за деньги. Ясно, почесал ртузов подбородок. Много не дам, но кое-что вот ищу. Золотые червонцы хоть сейчас бери. Есть штук 5, а вот фунты придётся искать. Ещё нужны явки в Архангельске. Вот здесь чего нет, того нет, развёл руками Артузов. Те люди, что вместе с тобой работали, все пропали. Так что будешь сам выходы на подполье искать. У тебя какие-то связи остались? Да уж какие связи, вздохнул я. Я когда пошёл в контрразведку сдаваться, подполье предупредил: "Чистите свои адреса. Я же не мог знать, сколько подпытками выдержу". Тоже верно, кивнул Артузов, потом полюбопытствовал. А ты сколько выдержал? Два допроса с пристрастием выдержал. Если бы один, не поверили бы, а больше двух то инвалидом бы стал. Вот два в самый раз. И правдоподобно, когда под пытками колются и лишних членовредительств нет. Ясно, вдруг самому пригодится. Да, а Михаил Сергеевич поехал в Сибирь работу чека налаживать или это секрет? поинтересовался я. Да какой тут секрет, хмыкнул Артузов. Колчак отступает, следует местный отдел ЧК укреплять. Но самое главное в другом. Вместе с кедровым туда целая эпидемиологическая комиссия отправилась. В смысле, не понял я. Эпидемиологическая комиссия это образно? Да какой тут образ? Самая натуральная комиссия, организованная совместно Семашко и Дзержинским. Колчаковская армия нам такой подарок оставила, что за одно это нужно адмирала расстрелять. У нас с болезнями ситуация аховая, а там вообще труба. Почти все врачи вместе с армией отступили. Как и быть? В некоторых городах тифом болеют до четверти населения, а там ещё и туберкулёз, холера, дизентерия. Для начала следует хотя бы уровень заболеваемости оценить, прикинуть, сколько врачей понадобится. Откуда медикаменты брать? Даже самое простое сделать: холерные и сыпнотифозные бараки построить, санитарные кордоны ставить. Уже хорошо. "Ясно", кивнул я. "Раз тебе ясно, иди к Наталье Андреевне, герой-любовник. 2 дня тебе, а потом всё, вперёд. Да, грамоту кордину ты мне сразу отдай, не таскай с собой. И орден только подруге покажешь и всё. Не вздумай его на шинель крепить". Да ладно тебе, товарищ начальник, меня строжить, возмутился я. Но всерьёз на Артузова обижаться не стал. А ведь я что-то хотел, не то спросить, не то уточнить. А, вспомнил. Товарищ Артузов только сейчас вспомнил. Я же с Мудюгов вместе с Серафимом Красаковым бежал, что на ледоколе служил. Точно, ты же мне говорил, кивнул Артузов, умувшись ображать очень быстро. Кырсаков из Архангельска с тёмышным подкулем знаком лучше, чем ты. А ещё может помочь с передачей твоих разведданных через Таймыр. Всё верно. Мне осталось только кивнуть. Нет, определённо мне не конкурировать с Артузовым, несмотря на мой опыт. У этого парня не талант, а талантище. Значит, Кырсаков поступит в твоё распоряжение, резюмировал Артур. Уже доедя до вешалки и протягивая руку за шинелью, я вдруг подумал: а для чего мне хвастаться орденом перед Наталей? Я что, тетерев натаку? Растегнув ворот, засунул руку в гимнастёрку, с усилием принялся откручивать тугую гайку. Закончив, положил награду в коробочку и отдал Артузову. А знаешь, Артур Христианович, ты прав. Чему пока наградами хвастать? Вот если доживём, тогда мы все регалии и наденем. Представь, я на себя царскую медаль нацеплю, а рядом орден Красного знамени. А ещё из кармашка часы от Дзержинского торчат. Ага. А я себе золотые медали на шею надену. Одна гимназическая, а вторая за выставку, на которую Гром Грижмайло наши работы отправлял, повеселел Артур. Плохо, что они для ношения не предусмотрены. Придётся дырки сверлить. посмеявшись, Артузов подтолкнул меня к выходу. Иди отдыхай, а мне теперь голову ломать, где я для тебя фунты отыщу?